С именем Сталина трудовые люди мира выигрывают борьбу за мир. Элис Цезар, поэт, остров Мартиника. Обуздать поджигателей войны над площадями Варшавы долго и неумолчно гремело Сталин, Сталин, Сталин. Time. Самым трагическим гостем Нью-Йорка на прошлой неделе был знаменитый композитор России Дмитрий Шостакович. Он прибыл, чтобы участвовать во всемирном конгрессе деятелей культуры и науки за мир. Являясь символом сверяемости полицейского государства, он говорил как коммунистический политик и действовал так, как будто его приводил в движение часовой механизм, а не сознание, творящее удивительную музыку. Среди спонсоров Нью-Йоркского Конгресса мира знакомые имена Леваков, вроде драматурга Артура Миллера, романиста Нормана Мейлера, композитора Аарона Копленда. Боссом и директором русской делегации является румяный, узкоглазый Александр Фадеев, политический руководитель советских писателей и чиновник МВД. Чикаго Tribune. Два советских авиатора, белокурый двадцати девятилетний Анатолий Барсов и черноволосый тридцати двухлетний Петр Пирогов угнали самолет в Линц, Австрия, и попросили у американских властей политического убежища. Культура и жизнь. Об одном местном театре. Наши театры должны стать рассадниками всего самого передового. Однако в старейшем театре страны, ярославском драматическом имени Федора Волкова, не всегда выполняется постановление ЦК ВКПБ о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению. Ставятся безидейные, порочные пьесы. В том числе даже парусиновый портфель Зощенко, такой пьески, как Вас вызывает Таймир Галича Гинзбурга и вообще не место на сцене театра имени Волкова. Художественный руководитель Степанов Колосов и директор Таптыгин попали под влияние подголосков буржуазных космополитов. разоблаченных в постановлении ЦК об антипатриотической группе театральных критиков. Литературная газета. Трудящиеся Советского Союза требуют окончательного разоблачения критиков-космополитов Юзовского, Гуревича, Альтмана, Варшавского, Холодова, Бояджиева и Ижесними. Тайм. Полковник В. Катко. В газете Вечерняя Москва разоблачает не марксистский подход к вопросу о чайевых. В парикмахерской пишет он: человек со щеточкой стряхивает с себя несуществующие волосы и смотрит выжидательно. В театре вам предлагают бинокль, и в ответ на вопрос о цене говорят: сколько дадите? Новые. Социальные отношения сделали отвратительными эти отжившие унизительные привычки. Нью-Йорк Таймс. Суд в Варшаве приговорил к смертной казни сборщика Лома за кражу медной проволоки. Тайм. Военная разведка США сообщает, что венгерский кардинал Митценти после ареста и следствия находится под наблюдением... тюремных психиатров. Советские газеты обвиняют в жестокостях югославские власти и, в частности, возлагают личную ответственность на министра внутренних дел Александра Ранковича, который в 1946 году провел долгое время в Москве, стажируясь в своем деле под руководством босса советской секретной полиции Лаврентия Берии. Правда, Янки в Риме. На улицах ты видишь жирного заокеанского хама в огромных башмаках. Он живет чуингами и тащит за руку местную девушку. Кабальный план маршала предлагает итальянцам назойливые рекламы американских фирм. То тут, то там видишь изображение наглой девицы, сколько колой! И это в стране натуральных лимонадов. и Оранжадов. Борис Полевой. Литературная газета. К юбилею Гёте. Понять такое сложное, многообразное, противоречивое явление, как жизнь и творчество Гёте, оказалось не под силу буржуазной мысли, и только коммунистическая мысль смогла в полном объеме показать творчество Гёте и Анисимов. Правда, за боевой философский журнал. В статье «Космополитизм идеология империалистической буржуазии» чрезмерно много места уделяется разной дряни вроде мертворожденных писаний реакционных буржуазных профессоров Мелькукова, Ященко, Гершензона, писаний, от которых за версту несет. трупным смрадом. Поднять идея на художественный уровень журнала «Звезда». Глубоко порочная повесть Юрия Германа, подполковник медицинской службы. Передовые советские люди изображены в ней безвольными хлюпиками, погруженными в нудное психологическое самокопание. Центральный персонаж — доктор Левин. хустой и вздорный старик, ложно выдаваемый автором за смелого экспериментатора В Озеров. Литературная газета. В газете Монд появилась статья некоего Андре Пьера. Он утверждает, что произведения Пушкина будто бы обедняются, когда их переводят на грубый язык бурят, коми, якутов и чуваший. Группа якутских писателей разоблачает фашистского борзописца и его хозяев. Эстетствующий мракобес, видимо, не слышал о всемирно известном тринадцатитомном словаре якутского языка академика Пекарского. Отвечая глубоким презрением на выходку Андреа Пьера, мы горячо приветствуем трудовой народ Франции. Тайм. Шесть месяцев прошло с тех пор, как Вячеслав Молотов был освобожден от поста министра иностранных дел, и хотя он удерживает звание заместителя премьер-министра, пушечное ядро его головы ни разу не появлялось на официальных фото. Вашингтон-Пост. Суд над предателем венгерского народа. Репортаж из зала суда. Второй человек в иерархии венгерской компартии Ласло Райк признался перед народным судом в Будапеште, что он в течение восемнадцати лет был шпионом последовательно диктатора Хорке, гитлеровского гестапо и американской разведки.